Какой ключи Давным-давно в городке на берегу Средиземного моря жил старый шаманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе Ходил с прекрасной шарманкой по городам, Пением и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был стар и болен, И шарманка его... Давно сломалась. Карло жил в коморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но очаг и огонь в очаге были не настоящие нарисованы на куске старого холста. Однажды Карло принёс в свою коморку большое полено. Хм! Хорошее полено. Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола. Так, пила на месте. Ой-ой-ой! Кто это запищал, ой-ой-ой? Никого. Ой, ой, ой, ой! Осторожнее, пожалуйста! Неужели мне почудилось? Кто бы это мог пищать? Кошка, что ли? О, да это пищит само полено. Кыш, кыш, кыш, кыш. Откуда столько сорок на окно налетело? Говорящие полено чудный, чудный дар, чудный дар. вы говорите? Будет полено много, клопот много. У меня будет много хлопот с этим поленом. Ну что ж, без хлопот не проживешь. Сделаю-ка я из этого полена куклу. куклу. Вот только как бы мне ее назвать? Буратино. Буратино. Буратино? Буратино? Буратино – хорошее имя для куклы. Я знавал одно семейство, всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино и сынишка Буратино. Ох, и баловник же был этот Буратино. Вот тебе и раз. Не успел ковырнуть стамеской, и глаза у него сами раскрылись. Деревянные глазки. Почему вы так странно смотрите на меня, а? А, ему нечем разговаривать. Вырежу-ка я тебе, Буратино, рот. Будет у меня сынишка с хорошеньким маленьким ротиком. Мал, хочу рот души. Ой, как ты меня напугал. Ну ладно, не вертись. Сделаю тебе рот до ушей. <свят> <свят> <Вот>. <свят> а теперь вырежем маленький, хорошенький носик. Не дамся, не дамся. Не трамок. Какой ну, но, чудный но... нос. Да, ну, ну, хорошо, оставайся с носом, как у журавля. <свят> вот. Вот тебе и руки готовы. <свят> <свят> О, стой! Перестать, Буратин! Зачем, зачем же ты меня за схватил? Я тебя ещё не кончил мастерить, а ты уже начинаешь баловаться. Ну, что же дальше-то будет, да? я почём знаю, ноги сделай поскорее. Ноги? Вот тебе и ноги приделаны. Ну, вставай. Руки. Ноги. Uh -huh. Ну, старчком. <свес> ой, как весело <свес> Ну, теперь учись ходить, малыш. Ну. Так, так. Так, так, так, так, так. О, О. О. О. осторожно. О, Упал. Ай, ай, ай. В животе тошнит. Есть хочу. Есть хочешь? Ничего-то у меня не припасено. Даже сухой корочки. Не успел родиться. Уже голодаю. Какое свинство. Ты прав, малыш. Голодать – это большое свинство. Вот что. Потерпи немножко. Я сейчас. Да. Я принесу тебе поесть что-нибудь, только ты смотри, без меня не балуйся, будь умненькой, благоразумненькой. Я буду умненькой, благоразумненькой, умненькой, благоразумненькой. Это что такое? А это что? Живу в этой комнате больше 100 лет Теперь я здесь живу Убирайся отсюда Ах, Буратино Брось баловство И завтра же начни ходить в школу В школу? Иначе тебя ждут ужасные опасности И страшные приключения Почему? Потому что у тебя ещё маленькая, очень глупая, деревянная голова. Ох ты, столетняя букашка-таракашка! Больше всего на свете я люблю ужасные опасности и страшные приключения. Жаль мне тебя, Буратино. Ах, ах. Такой хорошенький мальчик. Это что такое? Огонь, кипящий на огне котелок. Проткнул носом дырку, нарисованный. А за холстом какая-то дверца. щи Ну, я вижу, что вы, шушара. Можно схватить вас за хвост? Сейчас же забудь, что ты видел за этим разорванным холстом. А я видел дверцу, потайную дверцу. Тише. Я здесь, я здесь, малыш. Проклятая крыса, шушара пошла вон. <свят> ну, вот видишь, до чего доводь баловство. Ты, наверное, таскал её за хвост? Так я же не нарочно. <свят> не нарочно. Ну, садись за стол и ешь на здоровье. <свят> как вкусно. Пап Карло, я я буду умненький, благоразумный. Хорошо, малыш. Говорящий сверчок велел ходить мне в школу. О, славно придумано, малыш. Пап Карло. А где твоя куртка? куртку ты опродал. Продал, братина. Обойдусь и так. Только ты Живи на здоровье. Папа Карло, ты ужасно добрый. Я ужасно хочу быть таким же, как и ты, папа Карло. Я пойду в школу, выучусь, вырасту, куплю тебе тысячу новых курток. Хорошо, Буратино, что у тебя доброе сердце. Очень хорошо, сынок. На следующее утро Буратино взял новенькую азбуку, которую купил ему папа Карло, и вприпрыжку побежал в школу. Был поленом, стал мальчиком, хорошо ты очень хорошо ты это очень хорошо вот так же хорошо дай любой бежит дорога впереди висел ямног это очень хорошо куда ходил Боротино к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. Эх, что такое? Знаменитый кукольный театр Доктора Карабаса-Барабаса! Дает Только отзыв представлений! Торопитесь купить билеты! Школа же, никуда же не уйдёт же! Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр! А у вас есть деньги? Деньги? Нет, но зато у меня есть чудесная азбука с большими буквами! Смотрите, идут кукольные артисты! Орлики! Бархатная обезьянка! Пьеро! Смотрите, в белом баноходе Пьеро с длинными рукавами! Бояцы! Собаки с пуговицами вместо глаз! Куколки в чёрных масках! А вот и сам директор Карабас-Барабас! Какой толстый! Борода до пят! странный глупый деревянный кукольный владыка вот кто я поди-ка красный карабас славный баас Когда кукольные артисты прошли к полотняному балагану, а народ устремился вслед за ним, Карабас-Барабас заметил своего старого знакомого Дуремара, продавца пиявок. Дуремара. Дурымар, у меня к тебе секретное, тайное и чрезвычайное тело. Отойдем в сторонку. Мой друг, Тарабарский король, подарил мне золотой ключик. Золотой ключик! Какой ценный подарок! Этот золотой ключик... От одной потайной дверцы. Дверца закрывает вход в подземелье. Она находится в каком-то доме. Здесь, в вашем городе. В нашем городе. И есть одна примета, как найти эту дверцу. Ключик мы видим. и в подполье ведут в Вы послушайте, Карабас-Барабас, что трещат двенохвостые сплетниши! Шыш, шыш, проклятые сороки! Какой страшный ветер! Держитесь крепче, Карабас-Барабас! Какой уродан? Булевар, где ты? А где мой золотой ключик? Я только что держал его в руке. Может быть, ключик у вас по другой руке? Нет, и в другой руке нет ключа. Не запутался ли ключ в бороде? Нет, и в бороде нет ключа, мой ключик. Где мой золотой ключик? Посмелюсь доложить, ваш золотой ключик унесли известные сороки-воровцы. Сороки-воровки, мы видели. Гром и молния. мешок червонцев тому, кто вернёт мне золотой ключик. Да идём, и не то находили. Да. Эти хитрецы Лиса Алиса и кот Базилио могут очень пригодиться. Верните! Верните мне мой золотой ключ! Но тут Карабас-Барабас вспомнил, что пора начинать спектакль, и поспешил к полотняному балагану. Места в балагане были уже все заняты. Зрители ждали начала представления. Буратино сидел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. Три раза ударил колокол, и занавес поднялся. Но вдруг на сцену выбежал карабас-барабас – За ним беспорядочно толпились куклы. Пьеро махал белыми рукавами и громко плакал. Граждане, по независимым от дирекции обстоятельствам спектакль состояться не может. Из театра сбежала кукла Мальвина и пудель Артемон. Мальвина бежала в чужие края, Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться, Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться? – Сам горько живётся. – Не мил белый свет. – И вот, нашей куклы Мальвины уж нет. – Нам плохо живётся. – Хозяин плохой. – Нас плёткой он кормит, да коркой сухой. – Кыш, кыш, проклятый клепичный народишко, Жаловаться на меня почтеннейшей публике? Обдуманно. Это что ещё за прыщ на ровном месте? Буратино! Глядите, это Буратино! Живой Буратино! Вы очень гадкий человек, Карабас-Бурабас, потому что вы гадко обращаетесь с маленькими детьми. С детьми надо обращаться даже лучше, чем со взрослыми. Кукольный человек! Дочек, тебя-то мне и надо. Что тут что, происходит? Что? Да. Что? почему он схватил этого мальчика? Почтенечая публика, не извольте волноваться. Этот нахал всего-навсего куклы из моего театра. Неправдочка! Но Карабас-Барабас ничего не слушал. Он схватил Буратино за шиворот и бросил в своей мастерской рядом с другими куклами. На следующее утро Карабас-Барабас проснулся не в духе. Дурымар сидел в углу. Ишь, племя. От рук стали отбиваться. А, -а, -а виноват во всём проклятый Буратино. Пробыл в мастерской только одну ночь, а куклы уже начинают со мной так дерзко разговаривать. А ну, чем шептаться по углам, давайте-ка, репетицию. Только птичка! Пусти меня, танцуй! Брабас, Брабас, где у вас дровишки? Возьми в ящики, там валяется Буратино, а он из сухого дерева, брось его в очаг. Пощадите Буратино! Пощадите, Пощадите. Буратино. Я единственная опора в старости у моего бедного папочки. Ни жалости не может быть и речи. <связь> да перестань реветь, полисай очаг. Ой-ой, я не могу этого сделать. Это почему? и только проткнул дырку. Что вздор, как ты мог носом в очаге проткнуть дырку? Лгунишка! Очень просто, потому что у моего папа очаг и котелок над очагом нарисованы на куске старого холста. Что ты сказал? Это та самая примета. Значит, таинственная дверка находится у карты. тш -ш, ш ни слова. Я пощажу тебя, Буратино. Мало того, вот тебе пять золотых червонцев. Отнеси эти деньги папе Карло, кланясь ему от меня и скажи, что я прошу его охранять от посторонних глаз очаг, нарисованный на куске старого холста. Благодарю вас, Карабас-Барабас. Вы не могли доверить деньги более надёжные руки. Ступай, беги. Здесь какая-то тайна. Ой. Тайна. Зажав пять золотых в кулаке, Буратино в припрыжку побежал домой. Папа карла милый мой, я сейчас... Буратино всем сердцем хотел сберечь для папы Карла пять золотых червонцев. Но его ждали ужасные опасности и страшные приключения. Ночью в тёмном лесу на него напали двое разбойников, переодетые лиса Алиса и кот Базилио. Буратино хоть и был отчаянно перепуган, спрятал за щеку свои золотые и свернул с дороги. Но тут разбойники схватили его. Кожелёк или жизнь? Во у него деньги. Буратино пустился бежать так быстро, перебирая ногами, что их даже не было видно. Так он добрался до озера. Держи его, держи! Буратино оставалось только броситься в воду. К счастью, Буратино увидел белого лебедя и схватил его за лапы. Пожалуйста, перенесите меня на тот берег! Лебедь раскрыл огромные крылья и важно полетел через озеро. Буратино попал на лужайку около чудесного домика и увидел белого пуделя. Как вас зовут, пёсик? Артемон! А, а это хорошенький домик? Здесь живёт Мальвина, самая красивая кукла из театра. Карабаса-барабаса. Откуда она убежала вместе со мной? И ей, наверное, здорово, весело живётся в этом хорошеньком домике. Мальвина воспитанная, умная девочка. Все жители этого леса полюбили её очень.